Джафар не мог принять решение. Что-то надо было делать. Только что. Скоро с ним уже четыре дня, и с каждым часом положение ухудшается. Где тот смелый взгляд, который поразил его при первой встрече? Он, конечно, остался, но только для посторонних. На Джафара смотрели глаза преданной собаки. — Ну, пожалуйста, взгляни на меня прямо и смело, — просил он. Взгляд преданной собаки Менялся на взгляд побитой преданной собаки И все время какой-то тщательно подавляемый страх Исчезавший только в минуту близости Но сегодня в трактире Глефар уже поел И наблюдал за веселой, пухленькой, острым язык служанкой И вдруг взглянул на Куру Она тоже следила за служанкой Но в глазах застыли два озера ужаса Бросив на стол монету Джеффар за руку вытащил ее из трактира. Бросил в седло. Рысь выехал из деревни, ведя за повод ее коня. Свернул в лес. Что тебя так напугало? Там, в трактире. Опасность? Нет. Ты же была перепугана до смерти. Да. это служанка, ты ее знаешь? Нет. Не знаешь, но испугалась. Она что, ведьма? Не знаю. Джеффар надолго задумался. Ты меня боишься? Нет, ударила себе кулаком в грудь, потом выхватила кинжал, прижала остриё к груди, на рукоятку положила руку Джафара. Объясни, чего ты боишься? Кора пришла в замешательство. Как объяснить слова мудрой цыганки? Никогда ничего не бойся, бойся только потерять его, его любовь. Не приставай к нему со своими советами. Ему нужен помощник, а не советчица. Он солнце, ты луна. Ты будешь светить его светом, но и без тебя он не выполнит предназначенного. Связаны вы, как река и берега. Не будет одного без другого. Зашарила глазами по поляне, прижав кулаки ко рту. Отобрала шишку, положила перед ним. Показала на шишку, себе на грудь. Потом его ботинком отшвырнула шишку в сторону. — Так ты боишься, что я тебя брошу? — Да, да. Джафар рассмеялся. «Ты, оказывается, просто ревнуешь!» «Нет!» Кура расчистила кусок земли, начала царапать ножиком. Джафар присмотрелся. «Человечек из палочек с мечом. Это он. Две другие фигурки идут к нему. Одна тащит другую, грудастую. Хочешь сказать, что готова ту служанку ко мне за волосы притащить?» «Да». «Ты что, святая?» «Нет». «Ты?» «Я святой». «Да, спятила». — Слышала. — Когда? Где? Давно? — Девять. День, ночь. — Больше. Много больше. — Девять недель. Много больше. — Девять лет? Да. — Бред какой-то. — Не могла ты обо мне девять лет назад слышать? — Клянусь. Гора беспомощно оглядела поляну, заплакала, прижав его руку к сердцу. — Клянусь. — Указала на свой рот, ухо. — От кого? — Давай имя по буквам. — Первая А. Когда сложилось имя Кассандра, по спине побежали холодные мурашки. Он поверил сразу и безоговорочно. Ничего не объясняя, это имя, однако, ставило все на свои места. Более того, у Джафара почему-то исчезло всякое желание выяснять детали. Одно дело – планировать будущее, и совсем другое – знать наверняка. Присев под дерево, он посадил ее к себе на колени и глубоко задумался. В этом мире... В этом времени о нем знали. Жафару вовсе не хотелось изображать из себя мессию. Может, Ривьера и ухватился бы за такую возможность, но он был социологом и психологом от Бога. «Хорошо, ты обо мне слышала, но какая твоя роль в этом?» Хор отткнула себя в грудь, потом в его левую ладонь. «Хочешь сказать, что ты моя рука?» «Да». «И сделаешь все, что я прикажу?» «Да». Даже если я прикажу тебе утопиться или руку отрубить. Глаза испуганно распахнулись. Да, дура. Но кому от этого станет лучше? Тебе. Джафар опешил. Потом прижал ее к себе так крепко, что девушка пискнула. Уткнулся носом ей в волосы. Ты знаешь, маленькая, я тебя боюсь. Нельзя так слепо, без оглядки. Подожди. Он отодвинул девушку, заглянул ей в глаза. «Может, тебе приказали быть со мной?» Удивленно заморгала. «Нет». Робка прижалась, погладила по плечу. Жафар сглотнул. «Послушай, «Да, я буду очень много работать. Я совсем не смогу уделять тебе время». Девушка крепче сжала его руку. «Мне осталось жить лет десять-пятнадцать». «Найф».